Глава 2. Когда учишься распутству, чувствуешь что-то вроде головокружения. Вначале испытываешь какой-то ужас, смешанный с наслаждением, как на высокой башне. Робкий тайный разврат унижает самого благородного человека, а в откровенном и смелом разгуле, в том, что можно назвать распутством на вольном воздухе, есть известное величие — даже для человека самого порочного. Тот, кто с наступлением ночи, закутавшись в плащ, отправляется украдкой грязнить свою жизнь и тайком стряхивает в себя дневное лицемерие, похож на итальянца, который, не осмеливаясь вызвать врага на дуэль, наносит ему удар в спину. От укромного угла, где прячется человек, от ожидания ночи пахнет убийством, Тогда как завсегдатая шумных оргий Можно счесть почти что воинам. Тут есть нечто напоминающее битву, Какая-то видимость надменной борьбы. Все это делают и скрывают. Делай это и не скрывай. Так говорит гордость. И стоит только надеть эту броню, Как в ней уже отражается солнце. Говорят, что Дамоклур, Видел над своей головой меч. Дамокл, IV век до нашей эры приближенный Дионисия Старшего, тирана Сиракузского, постоянно прославлявший счастье своего господина. Дионисий, чтобы доказать Дамоклу неверность земного счастья, приказал подвесить над его головой тяжелый меч, державшийся на волоске. Вот так и над развратниками словно нависает нечто такое, что беспрестанно кричит им «Продолжай, продолжай, я держусь на волоске». Экипажи с масками, которые видишь в дни карнавала, — точная картина их жизни, обветшалая, открытая всем ветрам карета, Пылающие факелы, которые озаряют густо набеленные лица, одни хохочут, другие поют, тут же суетятся какие-то существа, похожие на жизнь. Это и в самом деле жалкие подобия женщин, еще не вполне утративших человеческий облик. Их ласкают, их оскорбляют, не зная ни как их зовут, ни кто они такие все это вместе взятое колышится и покачивается над горящей смолой факелов в бездумном опьянении над которым говорят надзирает некое божество иногда маски как будто наклоняются друг к другу и целуются кто то вываливается от толчка на ухабе что за важность одни откуда то появляются другие куда то исчезают и лошади несутся в кач Но если первое, что вызывает в зрелище распутства, это удивление, то второе – омердение, а третье – жалость. В нем действительно столько силы, или вернее такое злоупотребление силой, что зачастую люди самого возвышенного умственного и душевного склада невольно поддаются ему. Это кажется им отважным, опасным, и таким образом они расточают самих себя. Они привязаны к распутству, как Мазепа был привязан к дикому коню. Они срастаются с ним, они делаются кентаврами и не замечают ни кровавого следа, который оставляют на деревьях лоскути их кожи, ни волчьих глаз, которые багровеют, глядя им вслед, ни пустыни, ни стаи воронов. Я окунулся в эту жизнь под влиянием обстоятельств о которых уже говорил, и теперь должен рассказать, что я там видел. Когда я впервые увидел пресловутое сборище, называемое театральным балом-маскарадом, мне уже доводилось слышать о кутежах времен регенства и о французской королеве, переодетой продавщицей фиалок. А на этих маскарадах я встретил продавщиц фиалок, переодетых маркетантками. Я ожидал найти там разврат, но, право же, его там нет. Увидев только потасовку, копоть и мертвецки пьяных девок среди разбитых бутылок, не назовешь все это развратом. Когда я впервые увидел застольные кутежи, мне уже доводилось слышать об ужинах Гелиогабала и об одном греческом философе, который создал из чувственных наслаждений своего рода культ. Имеется в виду Аристип, родился около 435 года до нашей эры, древнегреческий философ, глава так называемой «Керенской школы», идеолог рабовладельческой аристократии. Я ожидал найти нечто напоминающее, если не радость, то хотя бы забвение, а нашел там то, что хуже всего на свете скуку, пытающиеся насладиться жизнью, и англичан, которые говорили друг другу, «Я делаю то-то и то-то, стало быть, я веселюсь. Я заплатил столько-то золотых, стало быть, я испытываю столько-то удовольствия». И они перетирают на этом жорнове свою жизнь. Когда я впервые увидел куртизанок, мне уже доводилось слышать об аспазии, которая, сидя на коленях у алкивиада, вела споры с Сократом. Аспазия, пятый век до нашей эры, уроженка города Милета, Греция, прославившаяся красотой и умом, возлюбленная скульптора Проксителя. В ее доме бывали знаменитые писатели и философы того времени, в частности Сократ. Впоследствии стала женой правителя Афин Перикла. Алкевиат, 450-й, 404-й год до нашей эры. Афинский государственный деятель. Я ожидал какой-то развязности, наглости и вместе с тем веселости, добродушия и живости, чего-то искрометного, как шампанское, а нашел разинутый рот, неподвижный взгляд и вороватые руки. Когда я впервые увидел титулованных куртизанок, Я уже читал Бокаччо, Банделло и, прежде всего, Шекспира. «Банделло Матео» около 1485-1562, итальянский писатель, автор многочисленных новелл. «Мне снились разряженные красавицы, эти херувимы ада, эти непринужденные в обращении прожигательницы жизни» которым кавалеры де Камерона при выходе из церкви подают освященную воду. Много раз я набрасывал карандашом такие головки, столь поэтично безрассудные, столь изобретательные в своей отваге. Я представлял себе этих сумасбродных возлюбленных, которые, метнув вас взглядом, заставляют пережить целый роман и шествуют по жизни плавной и в то же время стремительной поступью словно некие сирены. Я помню тех фей из новых новелл, что всегда опьянены любовью, если не пьяны ею. Новые новеллы, или сто новых новелл, анонимный французский литературный памятник XV века. Авторство одними приписывается Людовику XI 1423-1483 в бытность его дофином другими герцогу Бургундскому Филиппу Доброму 1396-1467. А нашел я женщин, которые только и знают, что пишут уйму писем и назначают точные часы свиданий, Умеют лгать незнакомым людям и прятать свою низость под маской лицемерия, и для которых все это сводится к тому, чтобы отдаться, а потом позабыть. Когда я впервые вошел в игорный дом, мне уже доводилось слышать о потоках золота, о целых состояниях, выигранных в какие-нибудь четверть часа, и об одном вельможе при дворе Генриха IV который выиграл на одну карту сто тысяч ЭКЮ стоимость его платья. Я же нашел гардеробную, где рабочие, имеющие всего одну рубашку, берут на прокат фрак за двадцать вечер где у входа сидят жандармы, а голодные люди ставят на карту последний кусок хлеба и пускают себе пулю в лоб. Когда я впервые увидел те сборища, публичные или закрытые, куда находит доступ та или иная из тридцати тысяч женщин, которым в Париже позволено продаваться, мне уже доводилось слышать о Сатурнале всех времен, о всевозможных оргиях от эпохи Вавилона до Древнего Рима, от храма Приапа до Оленьего парка. И я всегда видел одно слово, начертанное у входа наслаждение Оленей парк, парк вблизи Версаля, давший свое название павильону, в котором Людовик XV устроил подобие гарема. В наши дни я тоже нашел там всего одно лишь слово, оставшееся от тех времен — проституция, но вовеки неизгладимое, вырезанное не на том благородном металле, который имеет цвет солнца, а на самом бледном, как бы окрашенном, тусклыми лучами холодного ночного светила на серебре. Когда я впервые увидел толпу, это было в одно ужасное утро, в предпоследний день карнавала при возвращении масок из Куртиля. Куртиль — пригород Парижа, начиная с XVIII века излюбленное место народных гуляний. Привые Филиппи — традиционное место встречи масок, на первой неделе Великого Поста. С вечера шел мелкий леденящий дождь, улицы превратились в лужи грязи. Экипажи с масками, сталкивая и созидевая друг друга, двигались беспорядочной вереницей между двумя длинными шпалерами уродливых мужчин и женщин, стоявших на тротуарах. У мрачных зрителей, что стояли стеной, притаилась в покрасневших от вина глазах ненависть тигра выстроившись на целую милю в длину все эти люди что то ворчали сквозь зубы и хотя колеса экипажей касались их груди не отступали ни на шаг я стоял во весь рост на передней скамейке вверху коляски был откинут время от времени какой нибудь человек в лохмотьях выходил из шпалеры изрыгал нам в лицо поток ругательств а потом осыпал нас мукой. Вскоре в нас начали бросать комьями грязи, однако мы продолжали наш путь, направляясь к Эльдамур и прелестной роще Роменвилля, под сенью которой было подарено некогда столько нежных поцелуев. Один из наших друзей, сидевший на козлах, упал на мостовую и чуть не разбился насмерть. Толпа набросилась на него, чтобы уничтожить. Нам пришлось выскочить из экипажа и броситься к нему на помощь. Одному из трубачей, ехавших верхом впереди нас, швырнули в плечо булыжником, не хватило муки. Ни о чем подобном мне никогда не доводилось слышать. Я начинал познавать наш век и понимать, в какое время мы живем.